Мне было очень неприятно, что мадемуазель Жене и аббат Вермон не выносят друг друга. Все же я решила оставить ее у себя. И, возможно, когда-нибудь даже отбить ее у тетушек, чтобы она служила только мне одной. Но это произойдет много-много позже. Так проходила моя жизнь в Версале в те месяцы. Моя дружба с принцессой Даламбаль становилась все крепче. Письма от матушки моей приходили регулярно. Часы, которые я проводила с Аббатом, когда он пытался развивать мой ум, мои беседы с Мерсией, с помощью которых граф старался повлиять на мое поведение, близкие отношения с моими тетушками, дружба с королем, как и с Артуа, все это продолжалось, как и прежде. Но вдобавок ко всему этому Усилилась моя любовь к мужу. Однако, поскольку мы были у всех на виду и слишком хорошо знали, что за нами постоянно наблюдают, у нас было мало шансов изменить положение вещей. Мы даже ели на публике обычай, которые я ненавидела. Однако никто, кроме меня, кажется, не возражал против этого. Наоборот, люди ждали этой церемонии, И даже специально приезжали из Парижа, чтобы посмотреть на нас и на то, как мы едим. Мы были чем-то вроде животных в позолоченных клетках. Когда наступало время обеда, люди обычно приходили посмотреть, как мой муж и я едим суп. Затем спешили увидеть, как принцессы едят отварное мясо. А потом были вынуждены, запыхавшись, бежать, чтобы стать свидетелями того, как мадам принимают десерт. Мы были для людей своего рода увеселительным зрелищем. Особый подвиг короля за столом заключался в том, что он очень ловко умел разбивать кончик яйца одним ударом вилки. Об этом говорили повсюду, и в Версале, и в Париже. Из-за этого Он был обречен постоянно есть яйца, чтобы не разочаровать людей, пришедших посмотреть, как он совершает этот свой подвиг. Поскольку король отказывался ехать в Париж, чтобы увидеть свой народ, народ сам приезжал в Версаль, чтобы посмотреть на него. Хотя вполне возможно, они приезжали только для того, чтобы увидеть его этот фокус с яйцом. Он исполнял его виртуозно. Но для меня самым удивительным в этом представлении было то, как король вел себя. Так, словно был абсолютно один, в точности как актер на сцене, совершенно не обращающий внимания на присутствие зрителей. При дворе ходили слухи о том, что у Аделаиды когда-то был ребенок который неожиданно появился в апартаментах принцессы. Он был похож на сестер и, кроме того, напоминал Людовика XV -го в годы юности. Это обстоятельство, а также потеря былой красоты, презрение, которое испытывал к ней король, сменивший его прежнюю любовь к ней, все это, несомненно, оказало влияние на характер Аделаиды и превратила ее в ту эксцентричную особу, которой она была в то время. Ходили также еще более ужасные слухи о том, что король когда-то любил ее и вступил с ней в сместительные отношения. Возможно, именно поэтому она принимала вид очень опытной женщины и хотела, чтобы я советовалась с ней, как мне следует вести себя с мужем но я не нуждалась в ее советах. Я уже знала, что мой муж вовсе не испытывал ко мне отвращения. На самом деле я даже нравилась ему. Все восхищались мною, моей внешностью, моей красотой, очарованием и постоянно говорили об этих моих качествах. Моему мужу было приятно видеть, как Артуа ухаживает за мной. Единственная проблема заключалась в том, что он сам не мог ласкать меня или делать мне комплименты, не испытывая при этом сильного смущения.